Глава третья. Маршал Свелл извелся, неизвестность худшее состояние из всех. Флоты готовились к обороне системы, стало известно направление главного удара и все равно не было гарантии успеха. Вот так напрямую отбивать атаку врага еще не приходилось. В готовности находились все боевые системы, ждали сигнала от модулей разведки, которые находились в звездной системе Ченнис, о старте флотов измененных. Сигнала не было. Наконец активировалась связь с императором Светловым. «Андрюша, совсем забыл старика? Как у тебя дела?» Звездная система Марион подверглась массированной атаке флотов, измененных во главе с избранной Лон. «Ничего себе! И что, она перешла на их сторону? Каковы результаты боя?» «Надеюсь на положительный ответ, учитывая, что ты на связи». «Вопросы и мысль правильная. То, что произошло, история, достойная пера хорошего художника слова». «Вот, послушай, как все было». Далее он рассказал обо всем, что произошло в системе. «Просто невероятно. Слов нет. Одни эмоции». «Сам бы не поверил. Рядом со мной сейчас Лона, и она подтвердит». «Здравствуйте, председатель. Пришлось вернуться вот таким необычным путем. Свою миротворческую миссию могу считать частично выполненной. Часть флота удалось мирным путем нейтрализовать и интегрировать в планетарный социум». «Рад тебя слышать. Ты величайший дипломат и воин». Поздравляю с удачным рейдом. Нелегко пришлось? Более чем нелегко. О мире сверховной говорить бесполезно. Она настроена захватить планетарную систему Дакус и скоро атакует. Не пойму, почему не сделала этого до сих пор. Действительно, почему? Задалась вопросом Лон, подумав, ответила. Я поняла. Она ждет от меня доклада, как прошла атака на звездную систему Марион. Похоже, что ты права. «Получается невероятная вещь. Начало атаки зависит от тебя?» «Видимо, да. Нужно подумать, как поступить. Хорошо бы провести такую же операцию, как здесь». «Хорошо бы, но провести некому», – замолчал на полуслове. «Маршал, я тебя знаю. О чем подумал? Договаривай». «То, о чем я подумал, невыполнимо. Говори, а там посмотрим». Маршал действительно решил поделиться невероятным планом, главным действующим лицом в котором станет Лон. Предлагаю подумать вот над чем. Что, если ты ей доложишь об успешном выполнении задания и взять взятии звездной системы Марион под контроль вместе с планетой Лагуна? Сделать такой доклад никакого труда не представляет. Понимаю. Но во второй части предложишь ей свою помощь в атаке на наш мир. С этого места поподробнее. «С каким флотом? Тем, с которым я прибыла? Или с флотом Кипдига? «Он, кстати, смехотворно мал. Никаких шансов против того, что я привела». «С сожалением констатирую, что это так. При любом раскладе Лон выходила победителем», — подтвердил император. «Понимаю, в чей огород булыжничек. Напомню, решали вместе, и ты согласился». «Никаких претензий, маршалу-то да я так, к слову». «Прекратите пикироваться. Вернемся к делу. Итак,» «Что вы предлагаете, маршал?» «Предлагаю прибыть тебе со своим флотом на помощь Верховной, и может удастся ее уговорить прекратить кровопролитие?» Наступила пауза осмысления. То, что предложение сплошная авантюра, сомнений не вызывало. Андрей так прямо и озвучил. «Простите, маршал, это даже не авантюра, а безумие. Начнем с того, что экипажи только начали адаптироваться к жизни на планете и социуму, А мы их опять на боевые корабли и в бой? Ну ладно бы в бой. С кем? Маршал? Со своими? Понимаю всю абсурдность своей идеи и снимаю ее с рассмотрения. Нет уж, подождите. Коли озвучили, давайте проанализируем. На кораблях могут пойти экипажи кипдига. Кораблями может управлять один оператор или капитан. Ну, допустим, ты прилетишь туда. И что дальше? Задал ей вопрос Андрей, который был категорически против этого авантюрного плана. Он только что сам едва избежал разгрома. Маршал молчал, понимая, что план императору очень не нравится, прежде всего потому, что придется второй раз оголять систему Марион, и тут он, пожалуй, прав. Лон анализировала и понимала авантюрность плана. С другой стороны, ей удалось осуществить вообще невыполнимое. Почему бы не попробовать? И заговорила. «Я доложу Верховной, что победила». И захватила систему Марион, а также готова к новым атакам. Скорее всего, она включит меня в план атаки на Дакус. Ну а там разберемся. Ты авантюристка, возмущенно заметил Андрей. Верховная может и не включить тебя в план атаки. Более того, может проверить твой доклад. Согласна, может не включить. Советовать я ей не могу. Она принимает решение единолично. Проверит звездную систему Марион и что увидит? Флот измененных баражирует в системе. Часть флота вовсе на парковочной орбите планеты Лагуна. Допустим, а где следы боя? Император, но ты же над этим постарался? Обломки тех кораблей, которые попали на минные поля. Свел было хотел сказать, что план гениальный, но промолчал, понимая, что навлечет на себя гнев императора. Но как говорится, планы планами, а жизнь жизнью. Она преподносит порой сюрпризы и меняет все планы. Инвариантность событий может быть самой невероятной, Такой инвариантностью не могли оперировать спорщики, они предполагали, а располагал только Бог. Лон совершенно выпустила из вида избранного Олиса. Она проводила общую коррекцию сознания экипажей флота, в том числе и Олиса, но на него ее информационная матрица не действовала. Его защищал специальный код избранного от такого вмешательства. Он оценивал все, что происходит, понимая, что Лон сдает флот Кипдига, более того... Она просто перетащила огромное количество измененных на планету. «Как поступить? Что делать?» — метался Олис в сомнениях. Лон не вернула ему воспоминания по понятным причинам. «Если я начну выступать против того, что делает Лон, то буду уничтожен или лишён свободы, поэтому лучше подыграю. Когда все более или менее успокоится, попробую бежать на флагмане». Олис ждал, отправил часть экипажа на планету. постепенно раскодировал сознание второй половины и приготовился бежать. Оставаться не хотел по идеологическим соображениям. Кто он здесь? Никто. А там он избранный, с которым считается верховная. После того, что он собирался сделать, станет ее правой рукой. Такое будущее предпочтительней. Пока Лон, Свел и Император строили планы и спорили, за их спиной зрела измена. Олис наблюдал за обстановкой. Лон нет. Никто не ограничивал маневров флагмана, и он решился на прыжок. Дал команду навигатору на передислокацию по координатам звездной системы Ченюс. Навигатор не задавал вопросов, и вскоре корабль подготовился к маневрам, отработав маневровыми секциями и лег на курс, постепенно ускоряясь. Олес же составил донесение, запакетировал в энергетический импульс и отправил Верховной. «На перелет потребуется время, а информация нужна Верховной сейчас», — рассчитал. Правильно. Император внезапно напрягся, потом посмотрел на Лон и растерянно задал вопрос, который ее ошарашил. «Ты куда отправила свой флагман?» «Никуда не отправляла». «Лон, он только что стартовал. От него ушел энергетический импульс в дальний космос». Лон растерянно молчала, просчитывая варианты, и, конечно, вспомнила, но поздно. «Дело уже сделано». Я упустила из вида своего заместителя Олиса, того самого командующего, который атаковал звездную систему Марион, и бежал. Тот самый, с которым я полетела к Верховной. И что теперь? Сбить корабль, Андрей! Сбить! Тот сразу отдал команду, но, овы, поздно. Корабль ушел в портал. Ситуация сразу изменилась. Что теперь делать? Заволновался Свел. «Ничего, обсуждение наших планов можно забыть», — констатировал Андрей. «Согласен, но ничего такого не произошло. Ну, узнает Верховная, что флот перешел на нашу сторону. Расстроится, конечно. И как поступит?» Лон сильно огорчилась промашкой, которую допустила. Теперь все пошло по другому сценарию. «Думаете, она кинется в атаку на звездную систему Марион, чтобы отомстить? Если думаете, то ошибаетесь. Планы уже разработаны, военная машина запущена». Теперь ждите атаки или атакуйте сами. Биться она будет жестко и до конца. Лон не предполагала, а констатировала факт. Атаковать поздновато. Можем разминуться с ее флотом. Можете, но раз решили защищать свою звездную систему, так защищайте, что вы ищете какие-то лазейки. Слова Лон очень задели маршала. Лон сказала это с досады на себя, за свою ошибку с Олисом. Маршал понимал ее состояние, И не стал усугублять, нейтрально заметив. Мы сделаем все, что от нас зависит. Если проиграем, постарайтесь выжить сами. Лонн стало неудобно за свои опрометчивые слова, и она дала задний ход, попытавшись смягчить неловкость. Простите, маршал, мою несдержанность больше не повторится. Он не ответил связь прервалась, от контакта остался привкус обиды. Андрей понимал ее раздражение и досаду на себя, решил успокоить. понимая, что тоже может нарваться на скандал. А если Верховная решит напасть на нас, на нашу звездную систему, поступив логично, Она может, ибо долго была с людьми и знает их психологию, ударит и сразу приобретет все, что ей нужно планету Лагуна, тебя и меня. Самый неприятный вариант – тот, который ей уже предложил Олис. Откуда знаешь? Знаю Олиса и знаю мотивы, по которым он это сделает. Приблизиться к Верховной. И второе. Устранить меня. В перспективе он может захватить власть. Логично. Не думаю, что Верховная так близорука. Находясь у власти, понимает, что доверять никому нельзя, особенно окружению. Тебе лучше знать. Ты тоже авторитарный правитель. Империя — это, по сути, монархия. Не стоит сваливать всех в одну кучу. Лон продолжила. Но почему же? Вы, Кипдиго, начали свое становление чуть раньше, чем мы, Джао, Мы стали такими совсем недавно и, похоже, скопировали социальное устройство с вашего мира. Никогда об этом не думал в таком ключе. Я тоже, но, возможно, все так и есть. Ладно, Лон, оставим дискуссию. Что будем делать? Время есть, правда, совсем немного. Давай спокойно проанализируем и попробуем найти решение. На мой взгляд, у нас сейчас цитнот «раз» и нет сил для атаки «два». Но защищаться-то мы можем? «Орбитальные планетарные обороны в порядке благодаря тебе». «В таком случае чего ждешь? Объявляй боевую тревогу». «Пожалуй, другого выхода нет. Все-таки доложи, Верховное, что захватила систему». «Думаешь, надо? Потянем время. Пока разберется, подготовимся к встрече». «Ладно, убедил. Сейчас свяжусь и доложу». Император объявил боевую тревогу, провел совещание с командующими, после чего собрал своих министров, и поставил задачи по интеграции прибывших измененных в жизнь мегаполисов. Время шло, ждали атаки, но ее не было. Видимо, Верховная не стала менять сценария и атакует планетарную систему Дакус.